ГЛАВА 3 Приручить демона — штука несложная. Первым делом нужно дать ему прийти в себя после шока. Существо, посидев в тишине и покое, слыша приветливые и дружелюбные голоса, уверится, что оно в безопасности. Здесь отличную помощь могут оказать вкусная еда и питьё, которыми нужно снабжать пациента. Главное — Осуществлять снабжение нужно так, чтобы не напугать и не встревожить п р о и х о д я щ е е в себя создание, переносящее большой стресс. Второе — создать комфортную атмосферу снаружи безопасной каюты, демонстрируя демону, что там хорошо и его не обидят. Для этих целей нужно уговорить б а р д е с с у играть что-нибудь красивое и расслабляющее. Важно, во время уговоров нужно быть готовым пресечь вопли страха, возмущения и ненависти у б а р д е с с ы Остальное решат вкусные запахи и веселый смех. Достаточно пощекотать блондинку. Уточнение. Запахи должны быть от готовящейся еды, а не от пощекоченной блондинки. Третье. Безопасность. Отгоняйте от вместилища демона блондинок, гномок и бывших ведьм. Вместо этого, если вы случайно являетесь владельцем какого-нибудь милого питомца, вроде филийского вжуха, а заодно имейте в своём распоряжении литературу успокаивающего толка, настраивающую читателя на медитативное восприятие реальности, пошлите с ней питомца к демону. К примеру, идеально подойдёт книга «Как ни хвоста не понять и не подать виду». В идеале засылать питомца нужно не через дверь, к которой демон относится с опаской и тревогой, а через иллюминатор. Нужно показать вашему подопытному, подзащитному, что он полностью свободен, имеет ситуацию под контролем, а также может в любой момент сбежать. Ну и четвёртое. Время, время и ещё раз время. Не торопите события. Будьте терпеливы, и ваш демон обязательно высунет свою мордочку из убежища. «Мама!» — звук падающего тела. Обернувшись, я посмотрел на несчастный случай, затем поднял глаза к небу. Постояв так с минуту, дописал в журнал. Пятое. Не расхаживайте по палубе с обнажённым торсом, если у вас на нём выполнены т о й т у и р о в к и сомнительного или шокирующего содержания. Ну, дальше всё как-то распогодилось. Со временем. Даже Лилит Митрогард сложно сопротивляться обаянию м о т о ц у р и и ш л и п е н х о ф ф когда те стараются, ради з н а н и я о подземельях и искусству носить шмотки. А мирно страдающая фигнёй на своей волне Саяка сама по себе безобидна и внушает доверие. Про мимику и говорить не стоит, так как высокая краснокожая красотка, узнав о г н о м к е о наших последних приключениях, внезапно стала для кошка-девочки той самой единственной, ну, то есть реально первой, кто действительно начал просить ее петь и играть ради искусства, чем купил кошку с потрохами, ушами и хвостом. Лишь на меня прекрасная суккуба косилась со сложным выражением фотомодельного лица, стремясь держать дистанцию. что юного героя более чем устраивало. Мало ли чего она по пьяни сказала, действительно. А так, может быть, гидом у нас побудет. Покажет местную темную пизанскую башню, где гоблиши симпатичные водятся и где наливают. Все было хорошо и даже прекрасно, только вот далеко мы не уплыли. «Шевелитесь, уроды!» — з л о б н о кричал я, творя свое черное дело в простонародье, называемое банально «пыткой». т а е м ы й верещал, крыл меня последними словами, проклиная тот день, когда мы встретились, а уроды шевелились, со слезами, стонами, жалобами и всем прочим, полагающимся, выматывающим уродом звуками. Жалости этот кардебалет в виде трёх сотен человеков, возящихся у брюха в е р и т с я не вызывал ни на грош. А вот сам крабль, о которому я сейчас спиливал мачту, очень даже. Ну и себя жалко было, конечно. И что я профессию столяра не взял? — пыхтел я, продолжая орудовать пилой. Ведь дед Куджа предлагал... «Заткнись! Заткнись!» — рыдал корабль, которого сердобольная Матильда утешительно гладила по голубой полусфере. В этот момент верита скачнула, и я чуть было не сломал пилу. «Эй, не дрова везёте!» — гневно заорал я самым капитанским из своих голосов. «Группа поддержки! Вы чего хвостом груш оклачиваете?» «Извини, отвлеклись!» Тут же бодро отрапортовала Тами, начиная стращать невезущих дрова уродов. Ей помогала Саяка н а т р а в л и в а я свою зубастую шляпу на самых отстающих и л и л и т молча идущая позади, с прислонённой к прекрасному краснокожему лицу ладонью. «Вот как мы оказались в такой ситуации, где я пилю мачту, а в е р и т а с о тащит бурлащим методом прямиком в храм межконтинентальной телепортации? Да очень даже просто!» Эти грёбаные жители г р ё б а н о г о Тандрума не приминули т о т же настучать всем, до кого дотянулись о том, кто спас их никчёмные шкуры. Разумеется, все соседние страны отреагировали в меру своего больного воображения, отчего нам пришлось не только спасаться бегством от враждебного флота, который был куда круче, чем жалкие деревянные скорлупки негодояев Агаба-Хабары, но ещё и давать возвратного круголя через океан назад, через шторм. И во время этого шторма моего Виталика чуть не смыло. И мы вернулись. Пришли к неверному граду в силах тяжких, но без лилит. Подняли хулу и ор. А затем, пользуясь как репутацией, так и зверски эксплуатируя слегка паникующих знакомых стражников, организовали субботник по переправке корабля на бал. Ну, то есть в один межконтинентальный портал мы в е р и т а с о запихиваем. Но выходим на нем не на другом континенте, а на этом. просто у самых границ империи тьмы. Горожане матерились, плакали, рыдали, говорили, что больше так не будут, но корабль, поставленный на бревна, пёрли дальше. Правда, часть из них, то ли самые умные, то ли не менее нервные, не к месту вспомнили, что перед межконтинентальным порталом внутри п и р а м и д а о б р а з н о г о храма есть довольно длинная лестница. Но мудрая саяка, начинающий бунт своей кишечной бомбы, подавила. Во всяком случае, даже потеряв часть рабочих, мы добились, чтобы процесс шёл. Но мачты всё равно нужно было спилить. С ними-то не влезет. Да и сама р а с к и н т а р а бы сейчас пригодились. Но ничего, и так справимся. Исправились. Правда, чуть было не вогнав обслуживающий персонал обоих храмов телепортации в терминальное удивление. Те, которые возле Тантрума, просто делали круглые глаза при виде проклинающих всё и вся горожан, Толпой прущих в е р е т т ь с я вверх по ступеням с помощью бревен, пердячей тяги и такой-то матери. А вот те, кто увидел, как из магического окна, соединяющего реальности, выкатывается злобно ругающийся морской корабль... — Нет, ну а ч о У них тут, на, на границе с владениями Сатарис, давно уже было всё спокойно. Ну кто сюда сунется? — Правильно, я. — А ещё... и подпишу этих разленившихся жрецов на подработку по спуску корабля из храма. а Впрочем, это было несложно. Они тут не только ленились, но и страдали от тотального безденежья. Так что все 20 разумных разных рас, з возрастом, эмоциональностей, с криками счастья, сделавшими бы честь любому трудоголику, приступили к работам. К нашему вещему счастью местный храм стоял в небольшой пустынке, ь имея в шаговой доступности такой же бедный... по причине отсутствия туристов, городок. Так что мы довольно быстро отыскали ещё рабочих рук в количестве достаточном, чтобы нас везли до океана, пока вся пиратская команда плюс одна суккуба, потерявшаяся на дороге жизни, были заняты тем, что вливают деревянному бедолаге ману, д а б ы тот присобачил свои мачты назад. Вот такое вот приключение, окончившееся пафосным скатыванием перенервничавшего корабля с песчаного бархана прямо в море. Правда, он при этом громко и плаксиво орал, что в гробу увидел такие мансы и вообще хочет назад в док, но мы-то знали, что веритес — это не всерьёз. Подумаешь, день ужаса, страданий, страха, боли и нервов, зато сэкономили почти два месяца пути вдоль побережья х е л и с а не считая встреч на дороге, подводных неразумных монстров и прочих приключений, которые бы обязательно случились. Матч Крайм. Ближе к вечеру, когда мы встали на якорь, Недалеко от живописной полянки, где планировался праздник, шашлык и танцы до утра, ко мне подошла слегка утомлённая м о т и л ь д а Суккуба, принявшись глядеть прямо в глаза и звать по имени. Сделав первое и второе, она слегка запнувшись, добавила. «Я хочу с тобой поговорить наедине. Отойдём?» «Почему бы и не отойти? Тем более с такой шикарной девушкой». «Нет, выглядели потрясающе в команде н а ш и п и р а т к и й все, даже Мимика». когда прекращала горбиться и смотреть из-под лоби, пусть и напоминая своей ч а х л ы й ф е к т у р о й нечто категорически недозревшее. Только вот любую из моего девичества можно было легко перепутать с подростком, даже Матильду, если ей тело спрятать под одеждой. А вот товарищ Лилит внушала статью, походкой, формами, даже выражением лица, у неё было такое взрослое. Не как в порнофильмах, а, а вот прямо как будто настоящий серьёзный человек. Прям с высшим образованием и папой-депутатом. Нет, не депутатом, это не серьёзно. Профессором прикладных наук широкого спектра, вот. т м а ч к р а й м начала явно чувствующая себя не в своей тарелке красавица. «Не буду елить. Я вас искала. Тебя искала». «Ты меня нашла», — поощрительно кивнул я своей чёрно-белой тыквой, а потом даже улыбнулся. «В этом-то всё и дело», — скисла с суккуба. у же теряя процентов девяносто своего модельного лоска. «Я хотела попутешествовать с вами, может быть, даже стать частью твоей команды. Вы же достаточно безумны, чтобы принять к себе демона, если молва не врет». «Ну, я не вижу причин отказывать», — мыкнул я, о з а д а ч н о почесывая затылок. «Почему нет? Саяки и мне ты нравишься. Тайми вообще обожает все, что потенциально способно приносить прибыль». «Матильда от тебя без ума, и для мимики ты стала первой в её жизни добровольной слушательницей. В чём проблема, если ты с таким печальным видом тут стоишь и делаешь мне грустно?» «Вы идёте к с а т а р е с а м а выпалила краснокожая девушка, слегка темнее лицом. «А я... Она меня изгнала из своей империи. Мне туда дороги нет». «Совсем нет?» — удивился я. «Что ж ты сделала?» «Ничего особенного», — смутилась почему-то Суккуба. «Мы даже остались с князем подругами». хоть она на меня немного злится. Просто учитывая, что я была генералом, просто уволить она меня не могла, как и не сможет терпеть, если вдруг обнаружит, что я снова в ее владениях. Политика. Хм, озадачился я. А как нам тогда быть? Ну, может, я подожду вас тут? Робко предложила Сукуба. А вы меня заберете потом? Этот вариант нам обоим определенно не понравился. «Своего у меня не было, поэтому пришлось привлекать сторонние мыслительные ресурсы во всей их вопиющей бедности». «Мы никак не можем знать, что не окажемся в ситуации, где будем вынуждены драпать из империи тьмы, куда глаза глядят», — предельно честно изложил я свою точку зрения нашему небольшому отряду под ошарашенным взглядом суккубы. Повернувшись к ней, я добавил с извиняющейся интонацией. «Ну, вот такая у нас карма». «Ни в чём проблема». невозмутимо спросила Саяка, грея н а б и т а я пузо под лучами заходящего солнца, еле пробивающегося через туман таинственного лагеря. я о н а хочет к нам, мы приглашены, документы есть, принимаем и идем, не?» К такому повороту событий все, включая демона, оказались категорически неготовы. Забавно было наблюдать, как, несмотря на то, что резкого отторжения и д е и нашей мудрицы не в ы з в а л о ни у кого, неготовность подобного шага зашкаливала. В том числе и у меня. «Ну, это же...» Вскочившая гномка бурно п ы а л а эмоциями. «Это же как-то... ж е оно...» о д и м о н а К нам?» Прижала ручки к своей обширной груди Матильда. «Пожалейте её. Она же так молода и красива. И стиль у неё есть». От такого бедная Лилит Митрогард чуть не рухнула, где стояла. Я покосился на мимику. То плющила. Серьёзно так плющила, прямо как студентку, получившую денежный перевод из дома перед магазином со скидками. Но тут всё понятно. Суккуба вместе со своими подчинёнными орками хотела её убить, да. Но сколько таких желающих мимика повидала на своём веку. А вот красивая и слегка рогатая девушка, сидящая около неё и слушающая музыку. «Я... я не готова», — потемнела кожа демоница, прижимая руки к груди. и бросая на нас панические взгляды. «Кстати, пятый, вот так вот, после всех этих столетий, нет...» «Так, стопэ!» — внезапно почувствовал неладное я. «Какой пятый? Шестой же!» «Шестой?» Чёрные волосы девушки аж зашевелились, когда она перевела взгляд на безмятежно дрыхнущего у б о р д о с я на коленях Виталика. «На-на-на!» «А вот сейчас вообще стоп!» — зарал о я, чувствуя, что неладное стремительно выходит из берегов. Помог недавно услышанный эпизод, в котором, как я позже догадался, Матацури активно отговаривала д а ц у н а Гику ко мне приставать, мотивируя, что кроме четырёх основных жён, у меня ещё 32 запасных к а ш к а д е в о ч к и одна кентаврица, утконос и, сука, мальчик, но на Новый год. Откашляшись, я хрипло добавил. — С тобой у нас в команде будет шестеро. Мы команда, понимаешь? — То есть вы вместе не спите? — удивилась Лидит. — Спим. — бодро пискнула мимика, но тут же горячо и смущенно добавила. — Это другое. — Именно, — тут же горячо поддержал я. — Никто от тебя подобного ждать не будет, — я сказал. — Никто, госпожа ш л и ф е н х о в Мы не герои в о гарем, а просто команда единомышленников. Лицо краснокожей девушки исказила такая степень вежливого и боязливого недоверия, что я аж хрюкнул. Пришлось с помощью девушек, за исключением некой разочарованной жрицы от дружелюбия, к о т о р о я про верную демоницу неслабо так таращила, объяснять бывшему генералу, что не мы такие, а жизнь такая, а с ней так вообще всё очень странно и для нас в первый раз. То есть в, горе... в команду до этого момента проникали прилипчивостью, шантажом, подставами, а вот официального, добровольного, честного и открытого приёма у нас как бы и не было и не рассматривалось. Неопытные мы в этом совершенно. — На зерно истины в словах нашей девочки раздевашки есть, — вновь подала голос лежащая Саяка. — А надо ли тебе, Лилия Дмитрогард, связываться с теми, у кого худшая репутация во всем мире? Кроме того, ты гораздо выше нас по уровню. — Прежде чем я отвечу на этот вопрос, хочу задать свой, — посерьезнела Суккуба. — Хочу спросить, зачем вы это все делаете? В чем ваша цель цель? «Ну...» Но... — осторожно начал я. «Цели у нас нет. Только путь. Не делай такие страшные глаза, сейчас всё объясню. Всё, чего мы хотим, так это тихой, спокойной жизни где-нибудь на окраине, хорошо развитой технологической империи, способной обеспечить нам достойный уровень комфорта и несколько десятков миллиардов канниц для хорошей жизни, чтобы не думать о завтрашнем дне. Только и всего. Вот такие мы приземлённые». Мы уже всё поняли в этой жизни, хотим только покоя. — Что? — сдавленно пискнула, иначе не скажешь, явно не ожидавшая такого ответа с суккуба. — Потому и говорю, что цели нет, — продолжил ующевающим голосом я. — Уж очень большая у нас дурная слава. Вот и ищем, периодически влипая во всякое. А нам хочется просто небольшой уютный замок на десяток-другой тысяч квадратных метров, немножко слуг. свежие продукты, какой-никакой статус в обществе. Ну и на этом всё. Мимика бы ездила по стране с концертами, там бы занялась банковской деятельностью, Саяка вполне могла бы организовать винодельческую компанию, Матильда наша буквально гений-модельер. Но мне особо ничего не хочется. н А пока мы просто выживаем, бросаемые штормом жизни из Ситуёвины в Ситуёвину. Вот дошло до того, что хотим напроситься к с а т а р е с в гости, чтобы немного отдохнуть от всего вот этого, понимаешь? «Ты...» — протянула обвиняющий сухуба. «Ты же помнишь, что я тебе тогда говорила в таверне, когда ты сидел в том доспехе? Это был ты!» «Ну да, что-то такое помню», — не стал скрывать я. «Ты тогда мечтала о тихой спокойной жи...» «Да!» — выкрикнула краснокожая, отчаянно сжимая кулачки. «И чё?» — задала свой коронный вопрос. «Думаешь, ты одна такая?» Я пришёл из мира, где живут 8 миллиардов отчаянных лентяев. Мы не хотим работать. У нас целая куча развлечений на любой вкус, которым можно посвятить остаток жизни. Они созданы человеком для ч е л о в е к а но ему не дают посвятить, понимаете? Лень — это двигатель прогресса. Для безделия нужны деньги. Чего уж удивительного, что в этом прекрасном мире все точно такие же. Почему наши цели не могут совпадать, когда они столь пронзительно и вопиюще-прозаичны? Ох, что-то меня не туда понесло. Надо перестать качать интеллект, а то ситуация какая-то опасная. В глазах меня, слушающих дам, всё сильнее и сильнее разгорается желание ничего не делать и вкусно кушать. А Лилит вся такая спортивная, как будто каждый день на шейпинге. Так вообще согласна изо всех сил. У неё в глазах песок, море, гамак, бокал коньяка в руке. и я оттуда-сюда вдоль береговой линии спасателем м о л и б у бегаю, играя мышцой и пробуждая аппетиты. Ну вот как-то так, победно закончил я свою речь, но затем строго взглянул на д е м о н а а с с а и н а Только вот это не изменяет факта, что ты, л е л и т на данный момент, просто бывший генерал армии демонов. Честный, чистый, практически непорочный. А вот мы — очень плохая компания. «И держимся друг за друга ещё и потому, что иначе нам к р а н т ы внесла новую струю смысла в фундамент нашей сплочённости Саяка. От струи пахло плохо, но, правда, штука омерзительная сама по себе. Потом последовал хлопок пробки из бутылки, сопровождаемый довольным комментарием бывшей ведьмы. «И вообще, такие серьёзные дела насухо не обсуждаются». «Ну а потом, на природе-то...» На свежем воздухе, в безопасности, на травушке, да под шашлычок, да с салатиками, да под б р ы н к а н и гитары лучшей мире бардессы, да под грязные приставания жрицы всех богов, к одной начавшей потихоньку расслабляться демонессе. Разве что-то могло искривить еще сильнее этот изгиб судьбы? Нет. Вы предлагаете вступить в пираты мутной лагуны с у к к у б и 274 уровня класса Ассасин Лилит Митрогат. «Предложение принято!» «Ой!» — удивляется свежепринятая демонесса, весело блестя пьяненькими глазками. «А я теперь зловещая, и демон-пират, и, и...» «И дороги назад нет!» торжественно бухтит вешающийся с у к к у б и н а шею мудрица, торжествующий блестя своими подлючими глазками. «Теперь ты с нами!» «Ура!» Это уже от материды, причём из очень специальных кустов, куда время от времени все ходят. «Наконец-то в нашем дурдоме будет хоть один нормальный человек», скрывая определенную талику позитива, бурчу я, заставляя подкрадывающийся к суху бегномку поперхнуться праведным гневом. С Тами вообще все ясно. Митрогард для нее не только ценный союзник, но и сокровищница з н а н и я о подземельях в Империи Тьмы. А убивать монстров рыже соскучилось просто невероятно. Конечно, даже во время пьянки мы не могли обойти такой интересующий нас момент, как желание очень высокоуровневой с у к у б ы найти, а затем войти в такое сомнительное предприятие, как пираты мутной лагуны. Ответили нам обстоятельно, демонстрируя, что краснокожая девушка долго и упорно думала на эту тему. Первым она отметила факт своей неправильности, то есть с м л о д ы х демонических ногтей ее н и г р а м м а не привлекала обычная работа суккуб по извлечению энергии смертных путем их сексуальной стимуляции. Почему? А потому что Лилит появилась на свет у мамы с папой, точнее, у мамы и какого-то з а р я д н о г о молодца на одну ночь, в этом мире. То есть росла не где-то в демоническом мире, впитывая с ь молоком матери правоверные демонические нормативы, а тут и даже здесь. Так вот, в отличие от оригинальных с т у к к у п у Лилит Митрогард был выбор, которым она воспользовалась, как и ценностями мультикультурного общества. То есть, проще говоря, начала качаться на монстрах, а не на чужих хвостах. Маман у неё была правильной, так что дочке уделяло внимание маловато, отчего и выросло то, что выросло — полноценный, сильный демон с наглухо перекорёженным шаблоном поведения. Нет, но если у целой расы в приоритетах стоит стимулировать спаривание, поглощать силу, а затем искать нового донора, чему они могут научить ту, кто пошла другим путём? И не сказать, что неэффективным. Только вот получилась таща задница. По причине ненормальности Лилит игнорировали её сородичи, а по причине с у к у б у с т и её неправильно воспринимали все остальные. У девушки практически не было другого выбора, как качаться, качаться и ещё раз качаться, перманентно пребывая в экзостатальном кризисе. Соответственно, всё кончилось тем, что она стала сильной, а в иерархии Империи Тьмы сила определяет твоё место. так она, мало что понимая, оказалась генералом, не уходя из кризиса, экзистационального. «И зачем мне чужие проблемы, когда своих полно?» — п о т е т и ч н о подняла Лилит руки к небесам, окружённая согласно кивающими женскими телами. Вот так она и работала спустя рукава на должности, которая Суккуби была откровенно не нужна в обществе, не понимающем её проблем, с разумными, которые её воспринимали либо с опаской, Либо держать дистанцию, так как демон, питающийся энергией, это такая себе компания, которой и выпить ссыкотно. Ну, не только потому, что лилит суккуб, а ещё и потому, что эта безумная демоница-девственница может сорваться в любую минуту и высосет тебя насмерть до капли. «И вот куда мне было идти?» — продолжились патетические возгласы. «К другому князю. Снова стану генералом. К людям. Убьют». Заточат, сделают рабыней. Приткнуться ей было некуда. п о п р о б о в а т ь стать православным демоном п о х т и А вот беда печали уже не получится. Профессиональная деформация с у к у б идущая с самого их детства, — это не фунт изюма. Демоны буквально отдаются своей специализации душой и телом, сосредотачивают на ней все свои помыслы, шлифуют навыки и свое собственное сознание, чтобы быть как можно более чувственными и... м н о г о р а з у м ы м и Никогда не знаешь, когда на той улице перевернется автобус с баскетбольной командой, да? «В общем, представители моей расы приобретают разум, схожий по зрелости с моим, лишь тогда, когда совокупление с простыми смертными почти не дает энергии», — объяснила нам Митрогард, покручивая локон своих черных волос пальцем. «Именно тогда у них появляется время на познание мира и себя. А это много-много лет и много-много секса». А я уже слишком сильна и разумна, чтобы пойти по пути своей расы. Да и не хочется». Мы все, включая Виталика, но, исключая вновь ищую взглядом ответа у неба суккубу, как-то синхронно переглянулись с полным пониманием в глазах. «Несчастная». «Непрекаянная». «Неправильная». «Красивая». «Одинокая». «Наш человек берем полностью».